Страна-болот, часть 5. Повсюду только кровь. Товарищ, опять в пизде мы. Да в такой, что не каждый влезет. Нахуй такие темы, где с нами инспектор Крейзи. Утро застало нас в деревне Макарина, на Сенавале. Солнечные лучи, словно золотые кинжалы, отвесно падали сквозь прохудившуюся крышу. В проемы между гнилыми досками проникал свежий ветер. Я лежал на спине, закопавшись по шею в душистую траву. А неподалеку от меня торчали из сена головы остальных. Мне было дурно. Потолок раскачивался и как будто куда-то плыл. Во рту царил стойкий привкус сжженной резины. Глотка растрескалась и пересохла. Голову словно проволокой стянули. Руки-ноги не слушались, все тело покрывал липкий пот, отдающийся в ухой. Мысли путались, словно клубок гнилых ниток. Тело рвало на части нестерпимая жажда. Донесся до меня исполненный муки стон. Я с трудом повернулся на бок и увидел Панаева. Он лежал поодаль, смутно напоминая Люцифера на утро после падения. Черты лица еще хранятся еды да былого величия, но в восстановившемся взгляде уже виднеется ад. «Петрович», – еле шевеля губами, произнес он, – «у тебя вода есть?» прохрипел я, – «не капли, надо за нею идти». Впрочем, сделать это было непросто. Мы попали в осаду. Возле нашего сарая собрались едва ли не все деревенские псы. Сквозь и двери доносились рычание и виск целой своры. И бы мы не предварили за собой дверь, макаринские киноиды еще ночью выкопали бы нас из сена и попытались сожрать. Разумение и честь призывали нас подняться на ноги и надавать наглым тварям по зубам, если бы не одно «но». Вчера мы бы сами с удовольствием перекусали в этой деревне половину собак, на сегодня и пару кроликов не смогли бы одолеть. Еле ворочая головой, я лежал в сене с чувством нарастающего ужаса и пытался припомнить вчерашние обстоятельства. Прежде всего, следовало определить наши убытки. Наиболее существенной потерей казалась планшетка с документами, в которой, помимо прочего, хранились мое удостоверение и выписанные остроумовым путевые листы. Скорее всего, она осталась в горящем доме вместе с курткой Браво и строленной ксивой. Хорошо еще, коли наши документы сгорели, они обнаружены на пожарище разъяренными жильцами. По уму нам следовало срочно уносить из Макарина ноги, но из-за Бадуна и собак это оказалось непросто. Не знаю, что бы мы делали, если бы не Максим Браво. Собрав волю в кулак, Браво выкопался из сена, открыл дверь и пинками разогнал собачью стаю по сторонам. Затем Максим прошел вдоль забора до колодца, напился, набрал полное ведро, снял его с цепи и принес нам. Его метания разбудили Строри, он открыл глаза и принялся с интересом оглядываться. Вынужден признать, что насчет Браво и Костяна я испытывал некоторые опасения, но как оказалось напрасно. Маленько придя в себя, Строри посмотрел на Браво прояснившимся взглядом, придирчиво осмотрел руки, в одной из которых все еще был зажат нож, ощупал лицо и произнес «Напарник, как же мы это так?» Максим некоторое время смотрел на Строри с сомнением, а затем подошел и молча протянул ему руку. Строри ответил тем же. Ладонь ударила о ладонь, и мир в коллективе был полностью восстановлен. Мы столпились возле принесенного Максимом ведра, спеша притушить огонь мучивший нас жажды. Вскоре в мир вернулись краски, сознание прояснилось, руки и ноги налились новой силой. Даже наглые псы разбежались и больше не показывались на глаза. Мы были свободны и могли снова двигаться в путь. Когда мы прибыли в Сосново, дом крючка оказался пуст. Ни Кримсона, ни Крейзи там не было, а на столе лежала вот какая записка. «Братья, Кримсон уехал вчера, сегодня я тоже собираюсь в город». Обратно вернусь только через неделю. Обязательно дождитесь меня. Я получу в комитете проездные документы для всех нас. Поедем домой вместе. До встречи. Подпись Крейзи. По своему обычаю даты под документом Крейзи не поставил. Так что нам оставалось только гадать, когда именно он уехал. Мы ни за что не стали бы его ждать, но у нас не было особого выбора. Мы лишились документов, пропили все деньги, а из одежды у нас остались только рваные, а у некоторых еще и горелые обноски. В таком виде непросто было добраться до Питера. На трассе ради таких пассажиров никто не остановится, а в поезд нас и подавно не пустят. Ситуацию осложнял тот факт, что в доме Крючка совершенно не было еды, а гоголевская Ира Ангел уехала на зиму к себе домой, в Сертолова. Из более-менее ценных вещей в доме оставался только магнитофон королевы, за который продавщица местного магазина предложила нам аж 120 рублей. Магнитофона нам было жаль, он через многое с нами прошел, но делать было нечего. На 60 рублей мы купили картошки, хлеба и колбасы, а остальное потратили на приобретение пары литров самогона. И как только над тарелками заклубился горячий пар, а в руки легли массивные бутерброды, мы разлили по металлическим кружкам спиртное. И хотя местный Сэм по сравнению с напитком братьев Чекушкиных просто сивуха, крепости ему не занимать. Мы поздравляли друг друга, отмечая завершение цевлянского анабазиса. Но, как оказалось, несколько преждевременно. На вторые сутки нашего пребывания в Сосново к нам в дом ворвались двое цевлянских государственных инспекторов. Судя по всему, разговор с нами они собирались начать с пиздюлей, но немного не рассчитали свои силы. Как только они появились в дверях, мы похватали то, что подвернулось под руку, и со всех сторон обступили незваных гостей. Увидав, что легких пиздюлей раздать не получится, мужики начали потихонечку переосмыслять ситуацию. Им было над чем поразмыслить. Дело пахло нешуточной дракой. Ладно, мать вашу. Сказал в конце концов один из них. Не с пустыми же руками нам уезжать. Напишите хотя бы объяснительную. Должны же мы хоть что-нибудь привести директору. Сказано это было таким тоном, будто говоривший собирался привести директору наши головы и только сейчас передумал. Хорошо, кивнул Максим, ни на секунду не отрывая от наших собеседников настороженного взгляда. Объяснительную мы напишем, Петрович. Могу, отозвался я. Сейчас сделаю. Положив топор, я взял с подоконника лист бумаги и шариковую ручку, подсел к столу и написал вот что. Директору заповедника Полистовский от старшего группы общественных лесных инспекторов имя, фамилия, отчество. Объяснение. Инспекторской группой в составе четырех человек список группы прилагается Находившиеся в ночь с субботой на воскресенье неподалеку от офиса дирекции заповедника были обнаружены признаки сильного задымления. Дым шел из-под дверей соседней с офисом квартиры. Вскрыв дверь, мы обнаружили очаг самопроизвольного возгорания и приняли ряд мер для его устранения. Локализовать пожар не удалось из-за отсутствия в нашем распоряжении адекватных противопожарных средств. В ходе тушения пожара инспектор Огурцов был поражен электрическим током. Вода попала на оголенный участок электросети. Увидев, что в тушении пожара стали принимать активное участие другие люди, жильцы дома и так далее, мы немедленно покинули место происшествия, так как нам было необходимо создать для инспектора Огурцова приемлемые условия и оказать ему посильную медицинскую помощь. Число, подпись. «Мы требуем», – процедил сквозь зубы один из инспекторов, как только прочитал составленный мной документ. «Чтобы вы свернули свою деятельность и убирались. В заповеднике вам больше делать нечего. С этого дня вам запрещается заходить даже в охранную зону. Это приказ директора». «Вы меня поняли?» Меня вдруг разобрала злость, и я неожиданно припомнил все обстоятельства нашей поездки и ТТС с запасом топлива, и питание, и форму, и дом с мухами. Вспомнил, как мы охраняли эти ебучие болота, как ссорились с местными, как сидели с помповым ружьем у слухового окошечка на чердаке. И так мне стало от всего этого досадно, что я вышел вперед и заявил. «На ваш директор не указ, мы подчиняемся только нашему куратору из комитета, так что идите куда подальше со своими требованиями. Мужики от такой наглости только рты пооткрывали. И тогда я говорю, могу написать вам бумагу, что вашу рекомендацию насчет прекращения нашей деятельности мы слышали. Идет? «Ах ты!» – сбеленился поначалу мой собеседник, но затем подумал немного и махнул рукой. «Хер с вами. Пишите, что хотите!» На ну, то мы порешили. На четвертый день подошли к концу запасы примы, Так что мы были вынуждены перейти на самокрутки из махорки местного производства. Ее у нас было еще призрядно. В привезенном костяном из в пакете оставалось не менее половины. К сожалению, кончились не только сигареты. В закромах осталось лишь 200 граммов уксуса, до да полкило слежавшейся соли. По счастью, на поле возле нашего дома принялись резать коров. Так что мы упросили местных мужиков слить несколько ведер крови в 40-литровый бидон. Поставив бидон на печь, мы сварили кровь с солью, получив около 20 килограммов рассыпчатой коричневатой субстанции, отдаленно напоминающей по вкусу говяжью печенку. Теперь наш рацион выглядел так. Сдобренный брусничными листьями кипяток и вареная кровь с уксусом. Половина чайной ложки на брата, ответственный за выдачу Максим Браво. Это все на завтрак. Морс из клюквы э, и обжаренная кровь с уксусом на обед. Отвар из еловых лап и запечённая на сковороде кровь на ужин. Зарядили проливные дожди, так что мы целыми днями только и делали, что курили махорку да играли в козла. Летели дни, наполненные воем ветра и барабанными ударами дождя по крыше. Треснувшая печь дымила. Потолок потихонечку протекал. Весь мир как будто сжался до размеров с закопчённой, оклеенной подмокшими обоями комнаты. Грязная печь, груда тряпок в углу, провалившийся в местами пол и бедон с кровью. Последнее вскоре приелось до такой степени, что даже уксус не помогал. Я не мог без содрогания смотреть себе в миску и во время еды закрывал глаза. Но через пять дней вареная кровь начала тухнуть, и от этого способа стало мало толку. Не знаю, пробовал ли кто-нибудь из вас тухлую кровь. Никакие слова не в силах описать это сложное, затрагивающее все системы восприятия чувства. Передать ее мерзкий вид, напоминающий комья коричневой слизи, и ее трупный запах, и ни с чем не сравнимый гнилостный вкус. Уксус по сравнению с этим кажется небывалым нектаром, а аромат махорки возносит человека до самих небес. Однажды утром Строри, получивший от стоявшего у плиты Панаева свою миску, вцепился руками в волосы и принялся раскачиваться на стуле с выражением непереносимого страдания на лице. Так он провел с десяток секунд, а затем встал и решительно отодвинул миску подальше от себя. «Что с тобой?» – спросил у него я. «Что-то не так?» «Я...» – начал Костян голосом ветерана, только что вернувшегося домой с долгой и опустошительной войны. «Я устал от крови». Шёл девятый день нашего пребывания в Сосново, а от Крейзи не было ни слуху, ни духу. Все чаще можно было услышать осторожные и как бы шутливые разговоры о том, как мы будем здесь зимовать. Вот только смешно уже не было. Так что когда вареная кровь окончательно протухла, мы решили из Соснова бежать. Для этого Строри пошел в дом к проживающей неподалеку еврейской семье и стал набиваться в работники. За малую плату и за кое-какие харчи. «Кровлю можем перекрыть», — авторитетно заявил он. «Или забор поправить. Ваш-то совсем прохудился». «Много не возьмем. Нам бы поесть до денег, до автобуса, до лакни. Пожалуйста». Спрошено-отвечено. Только вот условия найма показались нам несколько тяжеловаты. За стоимость четырех автобусных билетов до лакни, ведро картошки, пол-литра самогона и буханку хлеба хитрые евреи потребовали от нас вот что. Нужно было отправиться в лес, то есть в охранную зону заповедника, срубить там около 200 лисин толщиной в самой тонкой части не менее чем в руку, ошкурить их и положить в штабель сушиться. Затем следовало выкопать по периметру участка, 38 ям, глубиной, самая меньшая, по 1,5 метра. В них надо было установить столбы. Их тоже надо принести из лесу. Низ которых предполагалось укрепить принесенными с другого конца деревни камнями. Затем мы должны были повыковыривать из кучи гнилых досок все гвозди, распрямить их и с их помощью сделать вокруг еврейского участка настоящий чистокол. Но Строри даже бровью не повел, когда выслушал эти условия. Все сделаем в лучшем виде, заявил он, только еду и выпивку, пожалуйте вперед, пожалуйста, а то мы работать не сможем, не ели очень давно, давайте харчи и завтра с утра мы примемся за работу. Но наши наниматели не хотели ничего давать вперед, и тогда Строри говорит, ну не хотите как хотите, придется нам к Мусе на работу проситься, он хозяин видный, с ним голодный наверняка не останешься. Угроза подействовала, и к обеду у нас в доме появились самогон, картошка и хлеб. Кроме того, нам достались две луковицы, три морковки и несколько соленых огурцов. Так что мы наелись как следует, выпили самогону и разомлели. Мы со сидели на лавке, а Браво с Панаевым расположились на лежаках по разные стороны стола. Вскоре между ними вышла вот какая история. «Эй, Тень!» – крикнул Браво. «Хочешь огурцов?» «Хочу!» – отозвался Панаев, которому из-за стола не видно было хитрое выражение лица Браво. «Давай!» Тогда Браво взял миску с нарезанными огурцами и запустил ее по дуге, целясь на голос. Миска взмыла вверх и через секунду приземлилась Панаеву на лицо, залив ему глаза крепким огуречным рассолом. И пока тень промаргивался, Браво отправил в полет массивную металлическую кружку. Взлетев к потолку, кружка на какое-то время зависла в верхней точке своей траектории, а затем стремительно спикировала вниз. Бросок вышел что надо. Максим умело подкрутил кружку, и она ребром сломала Панаеву нос. Вечером того же дня мы договорились с водителем автобуса, который бывает тут всего раз в неделю, чтобы он совершенно бесплатно подкинул нас в Подберезье. Оттуда, как я тогда думал, «Останется всего 30 километров до Новгорода, из которого до Питера можно доехать на электричке». Почему я в это верил, остается загадкой. Но за небольшое время я сумел заразить своей уверенностью Панаева и Браво. «От Подберезья до Новгорода ровно 30 километров!» – декламировал я. «Пройдем их за ночь и на утренней электричке двинем домой». Мне поверили и только Строри, чуждый топографического кретинизма, оставался непреклонен. Но ему пришлось согласиться с мнением большинства. Мы уложили свои нехитрые пожитки и сели в автобус. Расположившись на потертых сиденьях, мы провожали взглядом деревню Соснова, череду деревянных домов, покосившихся от времени заборы и старую свиноферму. Автобус, урча мотором и мерно покачиваясь, мчал по шоссе через заболоченный лес. Стремительно темнело, вскоре пейзаж за окном стал практически неразличим. Тьма упала на мир, скрадывая очертания предметов, так что вместо окружающего пейзажа мы видели в стеклах лишь свои размытые отражения. Смотреть стало не на что, и я прикорнул у окна, положив голову на руки. Как мне показалось, всего на секундочку. «Петрович, проснись!» – голос Панаева ворвался в мой сон. «Приехали!» Подхватив рюкзак, я поднялся с сиденья и вылез из автобуса. Стояла жуткая темень. После освещенного салона на улице почти ни черта было не разглядеть. Кое-как виднелись лишь бетонная громада автобусной остановки, темная череда двухэтажных домов и далекий электрический фонарь. Подберезье, сухо констатировал Строри. Что теперь? Шпарим дальше по шоссе, с легким сердцем заявил я. Отсюда до Новгорода должно быть совсем недалеко. Да с какого хуя, сбеленился Строри. «Мы же в Псковской области!» Но мы не стали его слушать. Похватав рюкзаки, мы двинулись по ночной трассе сквозь Подберезье. За какие-нибудь 20 минут, оставив поселок далеко позади, вышла луна. В ее бледном мертвенном свете стали видны раскинувшиеся вдоль дороги колхозные поля. Шоссе серебристой лентой струилось сквозь эту бескрайнюю перспективу. Каждый наш шаг эхом разносился в установившемся относительном безмолвии. Было очень холодно. Казалось, что лунный свет стал вдруг ледяным, что его прикосновения обжигают. Мы шли молча, постепенно все ускоряя шаг, покуда на нашем пути не повстречалась ржавая вывеска, едва различимая в сгустившемся тумане. Новгород. 330 километров. «Ну что?» – издевательски осведомился строри, «Как, по-вашему, дойдем мы до туда к утру?» «Я на время утратил дар речи». «Так ведь...» «Что я вам говорил?» Продолжал Строри, в голосе которого явственно были слышны характерные победные нотки. «Это Сковская область!» «Чему ты радуешься?» – Разозлился Браво. «Вот попадал его!» «И где мы теперь будем ночевать?» – вступил в разговор Тень. «Может, поищем какой-нибудь синовал? «А с утра что?» – спросил Браво. «Нет, ночевать придется в Подберезье, а там как-нибудь впишемся на утренний автобус и доберёмся до Лохни. Другой мазы тут нет». Пришлось нам поворачивать назад. Ночевать в поле не хотелось, но и Подберезье вызывало у меня определенные опасения. Местная гопота славится едва ли не на всю область, а у нас не было ни времени, ни средств на то, чтобы налаживать с ними отношения. «Блудняк это!» – высказался я. «Неизвестно еще, что из этого выйдет». «А я там церковь вроде видел», – заявил Браво. «Попросимся к папу на постой, а вось Господь не оставит нас в своем промысле». Через полчаса мы отворили калитку в дочетом заборе и гурьбой вошли на полутемный церковный двор. Впереди виднелась невысокая деревянная часовинка, окна в которой были забраны частой металлической решеткой с аккуратной пристройкой – жилищем местного папа. «Во имя Господа!» Кулак браво гулко ударил в церковную дверь. Отче будь милосердным, отвори бедным путникам. Ответом были мгновения напряженной тишины. Затем послышался скрип половиц, тихий шорох и в окне на мгновение мелькнуло чье-то бородатое лицо. Затем все опять смолкло. Святой отец! Снова заколотил в двери Максим. Усти переночевать, но все без толку. Поп, видать, успел разглядеть за окном наши лица и почел за лучшее затихариться. «Кончим молотить, Максим?» – попросил я. «А то как бы он за ружьем не сходил. Пошли отсюда». В следующий час мы провели, прячась от ледяного ветра внутри бетонного короба автобусной остановки. По ходу этих посиделок мы разнакомились с припозднившимися местным мужиком, он представился дядей Толей, который угостил нас куревом. А заодно повел с нами вот какой разговор. «Ой, э, парни, сучи, не та молодежь, которая а, пригнали сюда наше болото охранять?» «Ну, начали мы, не зная, что выйдет из этой беседы. Может и так. А ты почему?» спрашиваешь? «Хочу, парни, чтобы вы знали!» Тут дядя Толя вынул изо рта приму и смачно сплюнул прямо себе под ноги. «Знали, что тут на самом деле творится!» Вы что себе думаете? Вы заповедник приехали охранять? Ну. Но... От такого исхода мы поначалу несколько прихуели. А разве нет? Не! Спокойно и немного печально ответил дядя Толя. Нет тут никакого заповедника. Раньше ведь как было? Выйдешь на болото, вот тебе и зверь, и рыба, и ягода, и грибы. А сейчас что? Отравили нашу землю! От корень все извели! Кто отравил? Не поняли мы. Деть Толь, ты о чем? Заповедник этот. Сплошная фикция. Каждый четверг с Псковского военного аэродрома летают самолеты и бросают в той бочки, в которой залито неизвестно что. Охранную зону сделали, чтобы людям на болото ходить запретить. Наши до да тут добирались, говорят, там в озерах вода с серебристым отливом, а вся рыба, какая есть, с синими глазами и сплошь на Химия это, точно вам говорю, смерть на болотах, смерть. Дядя Толя говорил размеренно и тихо, но бетонный купол остановки усиливал его слова. Они падали, словно бетонные глыбы. Иногда наш собеседник на секунду прерывался, чтобы сделать пару затяжек, и тогда багровый огонек сигареты подсвечивал его лицо, бледное, с иссиня черными кругами вокруг глаз. Обманули вас, твердил дядя Толя. Свал химических отходов направили охранять. Да-да. Так что будьте осторожнее. Местные вашу контору и все с ней связанное здорово ненавидят. Если узнают, что вы здесь, добра не жди. Так что я вас предупредил, а дальше своим умом действуйте. Я все сказал. А теперь бывайте. И если что, наша природоохранная организация не располагает информацией, подтверждающей мнение дяди Толи насчет использования... ООПТ «Полистовский заповедник» для захоронения химических или иных активных отходов. Однако, тогда, после такого напутствия, мы почувствовали себя в Подберезье совсем уже неуютно. Поэтому я пошел в местную больницу и стал просить пустить нас на ночлег. А свою просьбу мотивировал так. «Девушка», — обратился я к дежурной сестре. «Я фельдшер из Питера. Мы тут с товарищами подрядились болото охранять. Только до добра нас это не довело». Может, пустите нас переночевать в коридоре? Они не то поутру нас все равно к вам доставят. Это почему же?» – удивилась сестра. «Мы местным не нравимся», – ответил я. «Так что лучше пустите нас сейчас, пока вам лишней работы не сделали». Честно сказать, я не особенно верил в успех, но нам повезло. Милосердная сестра не только пустила нас под защиту больничных стен, но и выделила нам палату на четверых. Два таза горячей воды, мыло и четыре комплекта чистого постельного белья. Кое-как умывшись, избрив щетину, мы вытянулись на белоснежных простынях и некоторое время просто лежали, не в силах поверить своему счастью. Я не лежал на нормальной кровати больше месяца, так что мне не пришлось особенно себя уговаривать. Не прошло и десяти минут, как я уже спал. Мне снились бескрайние топи, шум винтов, И рыба с синими глазами. К полудню мы были в Лакне. Здесь наши пути разошлись. Браво и Тень решили двигать в Питер по трассе. А мы с Строри задумали распродать остатки формы и попробовать добраться до дому на поезде. Стоя неподалеку от автобусного вокзала, мы заключили между собой пари. Кто из нас доберется до Питера первым? Пожав на прощание руки, мы разошлись в разные стороны. Мы с Астрори двинули к железнодорожным кассам. А Браво и Тень направились к посту ГАИ, расположенному на выезде из города. Поначалу дело у нас не заладилось. Нам удалось вписаться только в поезд до Сущего, станции, с которой мы месяц назад начали свой путь. Здесь нам предстояло продать оставшийся у нас единственный комитетский бушлат и строленные болотные сапоги. С тем, чтобы выручить деньги на билеты до Питера. В расписании поездов было здоровенное окно. Ближайший поезд на Питер был в 10 вечера. Так что времени у нас хватало. И пока мы решали насущные вопросы, с нами приключились две прелюбопытнейшие истории. Первая из них случилась со мной. Снарядившись вырученными за проданные вещи деньгами, я направился в местный шалман, чтобы купить пол -литра самогона и пару буханок хлеба. Одет я был примечательно. Короткие резиновые сапоги, Штаны от афганки, порванные на бедрах в клочки и кое-как прихваченные белыми шнурками. Клетчатая рубашка и поверх нее местами прогоревшая офицерская шинель. Так что пятеро мужиков, обосновавшиеся за столиком в том заведении, куда я зашел, сделали насчет меня вполне однозначные, хоть и не совсем верные выводы. «Э, военный!» – услышал я из-за спины, хотя по первости и не принял оклик на свой счет. «Военный, кому говорю?» Я повернулся и увидел. Говоривший крепкий мужик лет 30 обращается ко мне. «Какой ты военный?» – удивился я. «Я и в армии-то не служил!» «Та был мне ответ. «Знаем мы вас, солдатиков беглых! Ты лучше приведись в порядок, не то тебя первый же патруль заметет! Иди сюда, водки с нами выпить. И как я не пытался объяснить про свои обстоятельства... Слушать меня никто не захотел. «Болото послали охранять!» – удивился один из мужиков. «Совсем уже, пидоры, избесились!» «Да чего довели, на тебе же нитки целой нет!» «Неудивительно, что ты подался в бега!» «Да ты пей, солдатик, пей!» Когда я, наконец, избавился от их назойливой заботы и вернулся на вокзал, моим глазам открылась душераздирающая картина. В полупустом зале ожидания примостился на лавочке строри наряженный в китель от афганки, и крейзины замшевые сапоги, лихо подвернутые над высокими строительными ботинками. Рядом с ним сидела девочка-бродяжка лет десяти и вела вот какой разговор. «Солдатик», – толковала девочка, теребя в руках замызганного плюшевого медвежонка. «Ну подумай, зачем тебе отсюда бежать? У меня неподалеку есть сухой подвал, мы там живем с моим маленьким братиком». Там тепло, можно будет с удобством перезимовать. Насчет еды не беспокойся, тут люди добрые. Так что с голоду не умрем. Только зимой страшно. братик ты еще совсем маленький. Солдатик, а давай зимовать вместе. Нет, девочка, лаконично отвечал Строри. Не хочу я здесь зимовать, да и не солдатик я. Ладно тебе врать, гнула свою линию девочка. Я же вижу, что ты беглый. А если здесь боишься оставаться, то возьми нас, братиком с собой. А то зимовать тут так страшно. Эх, девочка, покачал головой Строри, протягивая ей пару кусков хлеба из наших нехитрых припасов. Не могу я тебя с собой взять. Мама меня не поймет. Когда свечерело, мы влезли в плацкартный вагон, расположились на полках и прильнули к грязному стеклу. Медленно уплывало назад серое здание вокзала, прячущийся за двумя рядами облетевших тополей. Пустой перрон и панорама станционных огней. Поезд потихоньку набирал ход, навсегда унося нас из заповедной страны болот. Мы лежали на полках в повалку, и даже если бы узнали, что Браво с Панаевым успели в город раньше нас, то не стали бы горевать. Мы ехали домой, и больше нам ни на чего не было дела. Спасибо большое за прослушивание, ставьте лайки, про... подписывайтесь на канал. Блин, последний момент с девочкой, конечно же, меня чуть ли из себя не выбил. Вот. Еще раз повторяю. Никогда не повторяйте то, что происходит в этой книге. Всего вам доброго. Ави Мария.